Дело номер 42. Старикашка Эдельвейс. Мы перешагнули порог комнаты заседания ровно в пять часов. Мы были проинструктированы, мы были ко всему готовы, мы знали, на что идем. Во всяком случае, мне так казалось. Признаться Федя на объяснение несколько успокоили меня. Эдик же, напротив, впал в подавленное состояние. Эта подавленность удивляла меня, я относил ее целиком за счет того, что Эдик всегда был человеком чистой науки, далеким от всяких там входящих и исходящих от дароколов и ведомостей. И эта же его подавленность возбуждала во мне, человеке, сравнительно опытном ощущение превосходства. Я чувствовал себя старшим и готов был вести себя соответственно. в комнате Наличествовал пока только один человек, судя по Фединому описанию, комендант колонии товарищ Зубо. Он сидел за маленьким столиком, держал перед собой раскрытую папку и так и подсигивал от какого-то нетерпеливого возбуждения. Был он тощий, похож на Дуримара. Губы у него непрерывно двигались, а глаза были белые, как у античной статуи. Нас он сначала не заметил, и мы тихонько уселись у стены под табличкой представителей. Комната была в трекна У двери стоял голый демонстрационный стол. У стены напротив другой стол, огромный, покрытый зеленой суконной скатертью. В углу возвышался чудовищный коричневый сейф. Комендантский столик, заваленный канцелярскими папками, ютился у его подножия в комнате был еще один маленький столик под табличкой научные консультанты гигантский на полторы стены матерчатый лозунг народу не нужны нездоровые сенсации народу нужны здоровые сенсации я покосился на эдика эдик не отрываясь глядел на лозунг эдик был убит комендант вдруг встрепенулся повел большим носом и обнаружил наше присутствие. — Постороннее, — произнес он с испуганным изумлением. Мы встали и поклонились. Комендант, не спуская с нас напряженного взора, вылез из-за своего столика, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Вежливый Эдик, слабо улыбнувшись, пожал эту руку и представился, после чего отступил на шаг и поклонился снова. Комендант, казалось, был потрясен. Несколько мгновений он стоял в прежней позе, а затем поднес свою ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Что-то было не так. Комендант быстро замигал, а потом с огромным беспокойством, как бы ища оброненное, принялся оглядывать пол под ногами. Тут до меня дошло. «Документы!» — прошепел я. «Документы ему дай!» Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение и заявку. Комендант ожил. Действия его вновь стали осмысленными. Он пожрал глазами сначала заявку, потом фотографию на документе, а на закуску самого Эдика. Сходство фотографии с оригиналом привело его в очевидный восторг. «Очень рад!» — воскликнул он. «Зуба, моя фамилия, комендант, рад вас приветствовать! Устраивайтесь, товарищ ампериан располагайтесь, нам с вами еще работать и работать!» Он вдруг остановился и поглядел на меня. Я уже держал удостоверение и заявку наготове Процедура пожирания повторилась. «Очень рад!» — воскликнул комендант с совершенно теми же интонациями. — Зума, моя фамилия, комендант. Рад вас приветствовать. Устраивайтесь, товарищ Привалов, располагайтесь. — Как насчет гостиницы? — деловито спросил я. — Мне казалось, что это будет верный тон, но я ошибся. Комендант пропустил мой вопрос мимо ушей. Он уже разглядывал заявки. — Ящик черный и идеальный, — бормотал он. — Есть у нас таковой, не рассматривали еще. — А вот Клоп, говорящий, уже рационализирован, товарищ Ампериан. Не знаю, не знаю. Это еще как Лавр Федотович посмотрит. А я бы на вашем месте поостерегся. Он вдруг замолчал, прислушался и рысью кинулся на свое место. В приемной послушались шаги, голоса, кашель. Дверь распахнулась, движимая властной рукой, и в комнате появилась тройка в полном составе, все четверо. Лавр Федотович Вунюков, в полном соответствии с описанием, белый, холеный, могучий, ни на кого не глядя, проследовал на председательское место, сел, водрузил перед собою огромный портфель, с лязгом распахнул его, и принялся выкладывать на зеленое сукно предметы, необходимые для успешного председательствования. Номенклатурный бювар крокодиловой кожи, набор авторучек в софьяновом чехле, коробку герцеговины флор, зажигалку в виде триумфальной арки и призматический театральный бинокль. Рудольф Архипович Хлебоводов Желтый и сухой, как плетень, сел, а Лавра Федотовича и принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно бегая воспаленными глазами по углам комнаты. Рыжий, рыхлый фарфуркис не сел за стол. Он демократически устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую записную книжку в дряхлом переплете и сразу же сделал в ней пометку. Научный же консультант, профессор Выбегаула, которого мы узнали без всякого описания, равнодушно оглядел нас, сдвинул брови, поднял на мгновение глаза к потолку, как бы пытаясь припомнить, где это он нас видел, не то припомнил, не то не припомнил, уселся за свой столик и принялся деятельно готовиться к исполнению своих ответственных обязанностей. Перед ним появился первый том Малой советской энциклопедии, затем второй том, затем третий, четвертый. «Эм-эм-эм», <как> <как> — <проб> произнес Лавр Федотович и оглядел присутствие взглядом, проникающим сквозь стены и видящим насквозь. «Все были готовы», — хлебовводов нашептывал, Фарфуркис сделал вторую пометку, комендант, похожий на ученика, перед началом опроса судорожно листал страницы, а Выбегалла положил перед собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то мы, по-видимому, значения не имели. Я посмотрел на Эдика и поспешно отвернулся. Эдик был близок к полной деморализации появление Выбегаллы его доконала. «Вечернее заседание тройки объявляю открытым», — сказал Лавр Федотович. «Следующий. Докладывайте, товарищ Зубон». Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал высоким голосом. «Дело номер сорок второе. Фамилия Машкин, имя Эдельвейс, отчество Захарович». — С каких это пор он Машкиным заделался? — брюзгливо спросил хлебовводов. — Бабкин, а не Машкин. Бабкин дельвейс Петрович. Я с ним работал в 1947 году в комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любит. И, кстати, никакой он не дельвейс а Эдуард. Эдуард Петрович Бабкин. Лавр Федотович медленно обратил к нему каменное лицо. — Бабкин, — произнес он, — не помню. — Продолжайте, товарищ Зубо. — Отчество Захарович, — дернув щекой, повторил комендант, — год и место рождения — 1901-й город Смоленск, национальность э дуль или э-доль-вейс?» спросил Фарфуркис. «Э-дель-вейс», — сказал комендант. «Национальность — белорус. Образование — неполное среднее общее, неполное среднее техническое. Знание иностранных языков — русский, свободно, украинский и белорусский со словарем. Место работы Хлебоводов вдруг звонко шлепнул себя по лбу. — Да нет же! — закричал он. — Он же помер! — то помер? — деревянным голосом спросил Лавра Федотович. — Да этот Бабкин! Я же, как сейчас помню, в 1956 году помер. Он от инфаркта. Стал он тогда фин директором Всероссийского общества испытателей природы и помер. Так что тут какая-то путаница. Лавр Федотович взял бинокль и некоторое время изучал коменданта, потерявшего дар речи. — Факт смерти у вас отражен, — осведомился он. — Христом Богом, — пролепетал комендант. — Какой смерти? — — Да почему же смерти Да живой он. В приемной дожидается. — Одну минуточку, — вмешался Фарфуркис. — Вы разрешите, Лавр Федотович? — Товарищ Зуба, кто дожидается в приемной? Только точно. Фамилия, имя, отчество. — Бабкин? — с отчаянием сказал комендант. — — То есть, что я говорю, не Бабкин, Машкин, Машкин дожидается, Эдельвейс Захарович. — Понимаю, — сказал Фарфуркис. — А где Бабкин? — Бабкин помер, — сказал Хлебоводов авторитетно. — Это я вам точно могу сказать. В 1956-м, правда, у него сын был Пашка, по-моему, Павел, значит, Эдуардович. — Заведует он сейчас магазином текстильного лоскута в Голицыне, что под Москвой. Толковый работяг, но, кажется, не Павел, все-таки не Пашка. Фарфуркис налил стакан воды и передал коменданту. В наступившей тишине было слышно, как комендант гулко глотает. Лавр Федотович размял и продул папиросу. — Никто не забыт и ничто не забыто», — произнес он. «Это хорошо. Товарищ Фарфуркис, я попрошу вас занести в протокол, в констатирующую часть, что тройка считает полезным принять меры к отысканию сына Бабкина Эдуарда Петровича на предмет выяснения его имени». Народу не нужны безымянные герои. У нас их нет. Фарфуркис закивал и принялся быстро писать в записной книжке. — Вы напились? — осведомился Лавр Федотович, разглядывая коменданта в бинокль. — Тогда продолжайте докладывать место работы и профессии в настоящее время пенсионер изобретатель не твердым голосом прочел комендант был ли за границей не был краткая сущность необъясненности, эвристическая машина, то есть электронно-механическое устройство для решения инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближайшие родственники и сирота, братьев и сестер нет. Адрес постоянного места жительства — Новосибирск, улица Щукинская, 23, квартира 88. Все. — Какие будут предложения? — спросил Лавр Федотович, приспустив тяжелые веки. — Я бы предложил впустить, — сказал хлебовводов. — Я почему предлагаю? А вдруг это Пашка? — Других предложений нет, — спросил Лавр Федотович. Он пошарил по столу, ища кнопку, не нашел и сказал коменданту, — Пусть дело войдет, товарищ Зубо. Комендант опрометью кинулся к двери, высунулся и тотчас вернулся, пятясь на свое место. Следом за ним, перекосившись набок под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый старичок в толстовке и в военных галифе с оранжевым кантом. По дороге к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоинством поклониться, но футляр, обладавший, по-видимому, чудовищной инерцией, неумолимо нес его вперед, и, может быть, не обошлось бы без жертв, если бы мы с Эдиком, Мне подхватили старичка в полуметре от затрепетавшего уже фарфуркиса. Я сразу узнал этого старичка. Он неоднократно бывал в нашем институте и во многих других институтах он тоже бывал. А однажды я видел его в приемной заместителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым в очереди. Терпеливый, чистенький, пылающий энтузиазмом. Старичок он был неплохой, безвредный, но... К сожалению, не мыслил себя вне научно-технического прогресса. Я забрал у него тяжеленный футляр и водрузил изобретение на демонстрационный столик. Освобожденный, наконец, старичок поклонился и сказал дребезжащим голоском, — Мое почтение, Машкин, это весь Захарович изобретатель. — Не он, — сказал хлебоводов вполголоса — Не он и не похож. Надо полагать, совсем другой, Бабкин. — Однофамилец, надо полагать. «Э, — Да-да, — согласился старичок, улыбаясь. — Принес вот на суд общественности. Профессор вот, товарищ, выбегала дай бог ему здоровье порекомендовал. Готов демонстрировать, ежели на то будет ваше желание, а то засиделся я у вас в колонии неприлично.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 различными бюрократами, она у меня не полностью пока еще автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять же, через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник. Так что, если угодно, прошу. Он встал за машинку и шикарным жестом перекинул тумблер. В недрах машинки загорелась неоновая лампочка. — Прошу вас, — повторил старичок. — А что это у вас там за лампа? — с любопытством спросил Фарфуркис. Старичок тут же ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки листок бумаги и рысцой поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух. — Вопрос, что у нее... У нее внутри за ЛПЧ. ЛПЧ. — КПД, наверное. «Что это за лпч пэ значит», — сказал старичок, хихикая и потирая руки. «Кодируем помаленьку». Он вырвал у фарфурки с листок и побежал обратно к своей машинке. «Это, значит, был вопрос», — произнес он, загоняя листок под валик. «А сейчас посмотрим, что она ответит». Члены тройки с интересом следили за его действиями. Профессор выбегал, благодушно отечески сиял, изысканными и плавными движениями пальцев, выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в покойной, теперь уже полностью осознанной, тоске. Между тем старичок бодро простучал по клавишам и снова выдернул листок вот и извольте ответ фарфурте прочитал у меня внутри не не онка что такое не онка айн секунд воскликнул изобретатель выхватил листок и вновь побежал к машинке дело пошло Машина дала безграмотное определение, что такое неонка. Затем она ответила Фарфуркису, что пишет внутри, согласно правилам грамматики. А затем, Фарфуркис, какой такой грамматики, машина, а нашей русской грмтк, либо вводов. Известен ли вам Бабкин, Эдуард Петрович? Машина, никак нет. — Лавр Федотович. — Да. — Какие будут предложения? — Машина. — Признать меня за научный факт. Старичок бегал и печатал с неимоверной быстротой. Комендант восторженно подпрыгивал на стуле и показывал нам большой палец. Эдик медленно восстанавливал душевное равновесие. — Хлебоводов раздраженно. — раздраженно. — Я так работать не могу. Чего он взад-вперед мотается, как жесть по ветру? Машина. — в Ввиду стремления. Хлебоводов. — Да уберите вы от меня ваш листок. Я вас ни про чего не спрашиваю. Можете вы это понять? Машина. — Так точно могу. До тройки дошло, наконец, что если они хотят кончить когда-нибудь сегодняшнее заседание, им надлежит воздержаться от вопросов. В том числе и от риторических. Наступила тишина. Старичок, который основательно умаялся, присел на краешек кресла и, часто дыша полуоткрытым ртом, вытирался платочком. выбегала горделиво озирался. — Есть предложение, — тщательно подбирая слова сказал Фарфуркис, пусть научный консультант произведет экспертизу и доложит нам свое мнение лавра федотович поглядел на выбегаллу и величественно наклонил голову выбегало встал выбегалло любезно осклабился выбегало прижал правую руку к сердцу выбегалло заговорил это — сказал он. — Неудобно, Лавр Федотович, может получиться. Как-никак, а же с визан рекомендант Эль Нобль В. Я рекомендатель этого благородного старика. Пойдут разговоры — это кумовство, мол, протоксион. А между тем, случай очевидный, достоинство лицо рационализация — это осуществлена в ходе эксперимента не хотелось бы подставлять под удар доброе начинание гасить инициативу лучше будет что лучше будет если экспертизу произведет лицо незаинтересованное это да, постороннее вот тут среди представителей снизу наблюдает товарищ привалов александр иванович я вздрогнул компетентный товарищ по электронным машинам И не заинтересованный. Пусть он. Я так полагаю, что это будет ценно. Лавра Федотович взял бинокль и стал поочередно нас рассматривать. Оживший Эдик умоляюще прошептал. Саша, надо, дай им такой случай. — Есть предложение, — сказал Фарфуркис, — просить товарища представителя снизу. «Оказать содействие работе тройки!» Лавр Федотович отложил бинокль и дал согласие. Теперь все смотрели на меня. Я бы, конечно, ни за что не стал путаться в эту историю, если б не старичок. сет нобель хлопал на меня красными веками столь жалостный, весь вид его являл такое очевидное обещание век за меня Бога молить, что я не выдержал. Я неохотно встал и приблизился к машине. Старичок радостно мне улыбался. Я осмотрел агрегат и сказал, «Ну, хорошо. Имеет место пишущая машинка «Ремингтон» выпуска 1906 года в сравнительно хорошем состоянии. Шрифт дореволюционный тоже в хорошем состоянии». Я поймал умоляющий взгляд старикашки, вздохнул и пощелкал тумблером. Короче говоря,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 «Новый. Так. Еще имеет место шнур. Очень хороший шнур. Совсем новый. Вот, пожалуй, и все. А вывод?» — живо осведомился Фарфуркис. Эдик ободряющий мне кивал, и я дал ему понять, что постараюсь. «Вывод?» — сказал я. описанная машинка Ремингтон в соединении с выпрямителем, неоновой лампочкой, тумблером и шнуром» Не содержит ничего необъясненного. — А я? — скричал старичок. Эдик показал мне, как надлежит делать хук слева, но этого я уже не мог. — Нет, конечно, — промямлил я, — проделана большая работа. Эдик схватился за голову. — Я, конечно, понимаю добрые намерения. Эдик посмотрел на меня с презрением.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 уловив вопросительную интонацию, старичок взвился и рванулся было к своей машине, но я удержал его, обхватив за талию. — Правильно, — сказал хлебовводов. — Подержите его, а то тяжело работать в самом деле. Все-таки у нас тут не вечер вопросов и ответов. Вы вообще выключите ее пока, нечего ей подслушивать. Высвободив одну руку, я щелкнул тумблером, лампочка погасла, и старичок затих. — А вот все-таки у меня есть вопрос, — продолжал Хлебоводов. — Как же это она все-таки отвечает? Я обалдело воззрился на него. Эдик пришел в себя и теперь, жестко прищурившись, разглядывал тройку. выбегала был доволен. Он извлек из бороды длинную щепку и вонзил ее между зубами. — Вы приметили там тумбы разные? — говорил Хлебоводов.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 почему я и рекомендовал это да сказал он старику объясним он шэр товарищем что тут у тебя к чему старичок словно взорвался высочайшее достижение нейтронной мегаплазмы провозгласил он ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там внутри обращает материю вопросов спиритуальные электрические вихри из коях и возникает синегдоха отвечания У меня потемнело в глазах. Рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый Нобльвё всё говорил и говорил, и речь его была гладкая и плавной. Это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесённая речь, в которой каждый эпитет, каждые интонации были преисполнены эмоционального содержания. Это было настоящее произведение искусства. Старик был никаким не изобретателем, он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из последователей диосфена Цицерона и Иоанна Златоуста. Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене. Тут Эдик негромко ударил в ладоши, и старикашка замолчал На секунду мне показалось, что Эдик остановил время, потому что все сделались неподвижны, словно вслушивались в глубокую средневековую тишину, мягким бархатом повисшую в комнате. Потом Лавр Федотович отодвинул кресло и встал. — По закону и по всем правилам я должен был бы говорить последним, — начал он.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 потому что не ожидаю и не потерплю никаких возражений Ни о никаких возражениях не могло быть речьчи рядовые члены тройки были настолько потрясены этим неожиданным приступом ээлоквенции что позволяли себе только переглядываться да и то искоса мы гордианы науки продолжал лавр федотович мы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 С готовностью спросил хлебоводов, понявший, по-видимому, только последнее слово. «Импосибель!» «Невозможно!» Сплеснув руками, испуганно прошептал, выбегала. «Позвольте, Лавр Федотович!» — залепетал Фарфуркис. «Все это, безусловно, правильно, но можем ли мы?» Тогда Эдик снова хлопнул в ладоши. «Хм!» — произнес Лавр Федотович, ворочая шеей, и сел. — Есть предложение считать сумерки сгустившимися и в соответствии с этим зажечь свет. Комендант сорвался с места и включил свет. Лавр Федотович, не щурясь, как орел на солнце, поглядел на лампу и перевел взгляд на Риммингтон. — Выражая общее мнение, — сказал он, —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 А потом, прежде чем я успел увернуться, и мне он сиял. Я не знал, куда деваться. Я не смел оглянуться на Эдика. Пока я тупо размышлял, не запустить ли мне ремингтоном в Лавро Федотовича, меня схватил старикашка. Он, как клещ, вцепился мне в шею и тройкратно облобызал отцарапав щетиной. Не помню, как я добрался до своего стула. Помню только, что Эдик шепнул мне, «Эх, Саша!»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 «Именно народ! И именно не позволит! Как же это нет заявок, товарищ Зуба? Почему же это нет?» Он сорвался с места и ястребом набросился на гору бумаг перед комендантом. «Как-то нет!» — бормотал он. «Это что? Птеродакт ли Хорошо. А это шкатулка Пандоры?» «Чем же это вам у нас не шкатулка? Пусть не Пандоры, пусть Машкина!» Это же формалитет, в конце концов, или это, например, клоп говорящий, говорящий, пишущий, печатающий, а? Как же это нет заявок, товарищ Зуба? А это что? Черный ящик. Заявочка на черный ящик есть. А вы говорите, что нет. Я обомлел. Погодите, — сказал я, но меня никто не слушал. Так это же у нас не черный ящик. — кричал комендант, прижимая к груди руки. — Чёрный ящик совсем по другому номеру проходит. — Как это так не чёрный? — кричал в ответ выбегал, охватая обшарпанный чёрный футляр от Ремингтона. — Какой же он, по-вашему, ящик-то? Зелёный, может быть, или белый? — Дезинформацией занимаетесь, народными старичками бросаетесь. Комендант, оправдываясь, выкрикивал, что это, конечно, тоже черный ящик. Не зеленый и не белый, явно черный, но не тот ящик-то. Тот черный ящик проходит по делу под номером 97, и на него заявка имеется. Вот товарища Привалова александр Иванович сегодня только получена. А этот черный ящик и не ящик вовсе, а эвристическая машина. И проходит она по делу под номером 42, и заявки на нее нет.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 «Товарищ Хлебоводов, устраните!» Хлебоводов твердым шагом подошел к выбегали, взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его. «Товарищ Зуба!» — сказал он. «На что ты имеете заявку?» «На черный ящик», — уныло сказал комендант. «Дело номер девяносто седьмое». «Я тебя не спрашиваю, какое номер дела — возразил Хлебоводов. — Я тебя спрашиваю, ты на черный ящик заявку имеете? — Имею, — признался комендант. — Чья заявка? — Товарищ Привалов из ничего. Вот он сидит. — Да, — страстно сказал я, — но мой черный ящик — это не ящик, точнее, не совсем ящик. Однако Хлебоводов внимания на меня не обратил.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 Медик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной мудрости присутствующих. Он держал печать, милый друг мой, спасал меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову. Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием, а хлебоводов ерзал и поглядывал на часы, надо было что-то делать.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 менее всего черным ящиком можно называть данную пишущую машинку ремингтон в купе с простейшими электрическими приспособлениями которые можно приобрести в любом электротехническом магазине И мне кажется странным что профессор выбегалла навязывает авторитетной организации изобретения которое изобретением не является и решение которое может лишь подорвать ее авторитет я протестую сказал фарфурккес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 порочить наших лучших людей, чернить заслуженного профессора и официального научного консультанта товарища Выбегалу и обелять имеющие здесь место и уже заслужившие одобрение тройки черный ящик. Это два. Печать провалилась еще на несколько сантиметров. Наконец, товарищ представитель, надо бы вам знать, что тройку не интересуют никакие изобретения. Объектом работы тройки является... Необъяснённое явление в качестве какового в данном случае выступает уже рассмотренный и рационализированный чёрный ящик, он же эвристическая машина. — Это же до ночи можно просидеть, — обиженно добавил хлебоводов, — ежели каждому представителю слово давать. Печать вновь осела. Зазор был теперь не больше десяти сантиметров. — Это не тот чёрный ящик.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 он цитировал передовые центральных газет он воспевал науку и наших мудрых организаторов но все было вотче лавра федотовича это затруднение наконец утомило и прервавший оратора, он произнес только одно слово неубедительно раздался тяжелый удар большая круглая печать пилась в мою заявку.